Глава двадцать Наверное, я не смогла сохранить спокойное выражение лица, иначе почему на лице Анжелы мелькнула ее змеиная довольная улыбочка? Всего на секунду, но я заметила, и от этой улыбки мне стало не по себе. Я порадовалась, что сижу, а не стою, иначе боюсь, ноги подкосились бы. Они и сейчас как ватные, а ладонью пришлось вцепиться в подлокотник. иначе все могли бы заметить невольную дрожь. Помог прийти в себя сэр Ошкар, который опустил руку на эфес меча. Звук соприкосновения латной перчатки с металлическим эфесом не был слишком громким, но я прекрасно его расслышала. И не только я. Другие воины, словно по команде, сделали то же самое. А я едва не рассмеялась. Сижу на троне, окружённые воинами, которые при малейшей угрозе в мою сторону снесут голову хоть послу, хоть королю, Но опасаюсь сестры и ее спутника. Бедный граф Авербе, когда заметил реакцию стражи на их появление, мигом покрылся холодным потом. Я видела, как стекает пот по его мертвенно-белому лицу, и даже моя всегда спокойная сестра напряглась, полностью скрыв чувства за непроницаемой маской. И я боялась. Глупо, но то, что вбивалось в голову в течение долгого времени, не так легко вытравить. Тем не менее придется. Я королева долерии, И если не хочу опозорить своих мужей, то нельзя показывать ни страха, ни сомнений, ни перед другими королями, ни перед своей сестрой. И вам светлых дней. Что привело вас сюда? Зря сестра выбрала себе в спутнике графа Овербе. Посол далекой и маленькой страны, бедной и не обладающей мощью. Ее экономика не отличалась прогрессивностью, торговые и политические отношения с другими странами на зачаточном уровне. Долерии нет никакой выгоды в сотрудничестве с этой страной, а потому с этим послом, который к тому же умудрился нарушить правила приема, я могу разговаривать, как захочу, и быть с графом Увербе вежливый я не желаю». «Желание поприветствовать новую королеву Долерии. Граф Увербе склонился в столь низком поклоне, что еще чуть-чуть, и его челка коснулась бы ковра. «Благодарю за приветствие. Я не предложила графу подняться». Не задала никаких вопросов, намеренно ставя его в неудобное положение, и в прямом и в переносном смысле долго в такой позе он явно не выдержит. Но поднять голову без моего дозволения не имеет права. Более того, если он попытается подняться, стражи могут счесть эту угрозу и начать действовать. Я не ставила цель унизить графа Овербе. Более того, мне его почти жалко. Но за глупость нужно платить, поэтому пусть постоит. а я посмотрю, станет ли что-то предпринимать Анжела. Ведь всей этой сценой я добивалась лишь одного – заставить свою сестру действовать. И у меня получилось. Не стоит гневаться на человека, который решил помочь единственной родственнице нынешней королевы встретиться с ней, чтобы поговорить хотя бы несколько минут. В стране графа Овербе очень чтят семейные узы. Вежливо ответила Анжела. Настолько вежливо, что ни к словам никто, но ну не придраться. Что же делать? Пойти на конфликт или сгладить ситуацию? Сложный выбор. Если начать конфликт, можно попробовать вывести Анжелу из себя. Но получится ли? Она ведь как змея, выскользнет, выкрутится так, что граф Овербей вы можете подняться, произнесла я, приняв решение. Слушаю вас, королева Астиона. Мне приятно осознавать, что родственные связи сохранятся даже тогда, когда мы будем так далеко друг от друга. Лгать не так сложно, когда ты понимаешь, какая ответственность лежит на твоих плечах, а характер, который не любит хитрить и изворачиваться, легче прогнуть под обстоятельства. Благодарю за такую возможность, Се, королева долерии. Оговорка, да? Намеренно или случайно? Анжела ничего не делает случайно. Пора бы уже привыкнуть. Я смиренно прошу принять официальные извинения за недавний инцидент, сказала сестра. но все мои действия несмотря на их ошибочность, были продиктованы лишь одним любовью к тебе я едва сдержала высокомерную улыбку надо же иногда забываю насколько плохо Анжела разбирается в дипломатических тонкостях ее природные хитрости и изворотливость в таких вещах попросту не работают дипломатия требовала знаний и четкого следования правилам когда ты появляешься в другой стране у тебя есть два способа общения по международным дипломатическим законам или по традициям страны, где ты находишься. Чаще выбирают первый способ. Он универсальный и так проще избежать ошибок. Согласно ему, ко всем королевским особам требуется обращаться на «вы», вне зависимости от степени родства. Анжела же обратилась ко мне на «ты», тем самым, перейдя на второй способ общения, традиционный долерский, и дала мне куда больше прав. Если брать общую политическую арену, Анжела, как правящая королева Астиона, по положению выше меня. Да, я теперь тоже имею титул королевы, но фактически являюсь королевой-консортом. Однако своим переходом на «ты» она признала нас родственницами и равными по положению королевами. Что ж, я обязательно подумаю, как этим воспользоваться. По крайней мере, я смогу отослать из долерии священника, которого она привезла с собой. Но сейчас не время строить планы, потому как разговор не окончен. Буду невнимательна и попадусь как птичка в логово змеи. Я не могу принять извинения, пока не услышу причину», — ответила я. «Что ж, тогда позвольте рассказать. Быть невестой королей Долерии очень опасное дело. К сожалению, в последнее время наши отношения были сродни отношениям королевы и подданной, а не двух сестер». Поэтому я допустила ошибку, решив насильно уберечь себя от возможной опасности. Есть ли подтверждение голословным обвинениям насчет опасности? Я начала догадываться, о чем говорит Анжела. Не все девушки могли пройти ритуал, поэтому, скорее всего, в истории Далерии было несколько смертей потенциальных жен и невест. У королей Астиона весьма специфические требования к их будущим королевам. К сожалению, не все будущие королевы могут... это пережить». Я напряглась. «Неужели она знает об оборотных магах? И если знает, то насколько много? Не станет ли это угрозой для Иштена и Эрона?» Спокойнее. Скорее всего, Анжела попросту собрала слухи и сделала логичные выводы. «Тем не менее, я королева. И жива», отрезала я, заставляя Анжелу оборвать рассказ. «Верно, моя дорогая сестра. Меня это безмерно радует. Однако не всем невестам королей так повезло. Точнее, многим не повезло. Сколько же их было? Задумчиво произнесла Анжела, сделав грустно невинное лицо. С десяток? Или больше? Довольно. Вы переходите все границы! Выкрикнула баронесса Калиль. Как-то слишком напряженно выкрикнула. Словно дальнейший разговор мог содержать информацию, которая не предназначена для моих ушей. Вон отсюда! Тихо и внятно произнесла я, заставив всех замереть. «Перешли границы вы, баронесса. Покиньте зал немедленно». Не так уж важно, как вела себя Анжела. Она королева и моя собеседница. Потому я единственная, кто мог прервать ее речь и указать на допустимость беседы. Баронесса, вмешавшись в наш разговор, попыталась взять на себя мои функции. «Точно я марионетка, а не королева». Я ощутила настоящую злость. Интересно, как давно у меня не было этой эмоции? Пять лет? Десять? Или больше? Мне могут указывать мои мужья, но не какая-то баронесса. Если бы я сейчас промолчала и не поставила ее на место, то навсегда осталась бы в глазах подданных королевой-марионеткой, которые нашептывают, что и как делать. Это недопустимо. Я не планирую влезать в политику, развязывать войны или захватывать власть. В долерии. Но я хочу участвовать в управлении, оказывать поддержку и заниматься тем, чему меня учили почти всю жизнь, а для этого мне нужна репутация. И баронесса Калиль всего лишь одной фразой попыталась превратить эту репутацию в пыль. Более того, даже сейчас она не послушалась меня и стояла столбом, удивленная побледневшая, но не шелохнувшаяся. Баронесса Калиль, мне попросить, чтобы рыцари увели вас силой? Поинтересовалась я, та, словно очнувшись ото сна, встрепенулась, низко поклонилась, куда ниже, чем требовал этикет, и покорно вышла через внутреннюю дверь. Интересно, это она сама придумала или мужья надоумили? Вся жизнь в долерии, которая казалась легкой и понятной, начала рассыпаться в моих глазах. Кто-то что-то недоговаривает, темнит, и я не понимаю причины. В любом случае, никто и не говорил, что будет просто. Я повернулась к сестре и сказала, «Королева Астиона, я прошу внимательнее выбирать слова в ходе нашей дальнейшей беседы».